глава 42 я выбираю то самое платье черное с разрезами то что я надевала в первый день когда попала в этот дворец распуская волосы подвожу глаза крашу губы в красный цвет внутри вибрируют нервные вибрации но я держусь понимая что если не отыграю последнюю роль то просто не смогу пережить это все пережить ту боль которую он мне нанес главное я ведь и не питала иллюзий Точно знала, что будет больно. Он об этом сам мне в лицо говорил. Даша и Ахмат никогда не врал мне о том, что между нами. Он не создавал иллюзий. Моя проблема была лишь в том, что мир, в который я попала, его мир, сам был иллюзией. Иллюзией для молодой наивной девочки из Москвы. Я была начитана, много объездила, много где побывала, но весь этот опыт был ничем на фоне жестокой бури реальности жизни коварного тирана Мармарики который проехался по моему сердцу как катком. Рихаб снова была бледная и молчалива. Думаю, она сто тысяч раз прокляла факт того, что связалась со мной. Сейчас, когда она ведет меня по извилистым коридорам дворца, она даже не скрывает того, что ни в коем случае не будет меня прикрывать. А мне не нужно ее прикрытие. Мне нечего скрывать. Я свободна и уже точно не обременена обязательствами перед Ахмадом. На расстоянии уже слышна приятная мягкая музыка, журчание воды в фонтане рияда. А ещё я слышу бархатные мужские голоса, в которых ручейком играет звонкий женский смех. Смех обольщения и очарования. Легкие снова сжимаются. Решительно делаю последний шаг и появляюсь в арке красивого павильона, где Ахмат любит проводить время. А я не знала, что это место называется дворцом наслаждений. Здесь шейх впервые раздел меня. Здесь он говорил со мной об арабской литературе и тысяча одной ночи. Чем он тогда интересно наслаждался? Предвкушал, как разобьёт мне сердце. Я прохожу в и на мне тут же зависают три пары глаз. Шериф смотрит с интересом и легкой иронией предвкушения. Девица, недоуменно оценивающая, Ахмад. Я не знаю, как он смотрит на меня. Просто его игнорирую. «Что ты здесь делаешь?» Разрывается конфуженную тишину шейх, явно злой моим появлением. Я знаю, что он узнал то самое платье и прекрасно понял, что я не просто так тут оказалась. Не заблудилась в закоулках дворцовых лабиринтов. Сегодня мой последний вечер в Мармарике, господин. Говорю, переводя на него, наконец, глаза, и улыбаюсь так обворожительно, как только позволяет мне разрывающая изнутри боль. Мне стало жаль тратить его на то, чтобы сидеть в четырех стенах. Я бы с удовольствием выехала за пределы дворца и прошлась бы по городу. Но подумала, что вы, как гостеприимный хозяин, подумайте, что это проявление неуважения к вашему великодушию. Мой самолет на рассвете, и поэтому я пришла попрощаться, а потом, если моя компания будет лишней, конечно, удалюсь обратно». Ахмат превращается в камень. Его челюсти сжаты, лицо почернело от злости. Атмосфера накаляется до предела, и я уже, наверное, жалею, что поддалась своим страстям и пришла сюда, но... В этот самый момент со своего места встает шериф. И, улыбаясь, мне подходит. «Я рад, что вы пришли, Елена». Смотрим друг на друга. Он протягивает руку, чтобы взять меня, но я... Какая-то внутренняя сила не дает это сделать. Хотя какая к черту внутренняя сила? Это Ахмат не дает. Его яростный взгляд такой осязаемый для нас двоих, что даже шериф не настаивает на ухаживании. Но всё-таки приглашает меня к столу, хмуро переводя пытливый взгляд на шейха-хозяина. «Вы знакомы?» — спрашивает жестким тоном, словно бы бросая мне и шерифу обвинение. «Как давно вы знакомы?» «Мы познакомились только вчера», — отвечаю я за шерифа. «Мне было скучно, я гуляла по саду. Вышла к муковиму» и мы случайно пересеклись. «Это и я позвал Елену на этот ужин», — добавляет шериф, словно бы подыгрывая мне. Понимаю, что у него своя повестка, но я прямо-таки торжествую внутри. Мы с ним сейчас союзники по случаю, и это очень хорошо. Взял на себя смелость, конечно. Она сказала, что просто гости в этом дворце, и что? И что еще она сказала? Каменные челюсти не желают разжиматься. Он все такой же злой, дико злой. Так тебе и надо. Это личное. Усмехнулась я, переводя глаза на Ахмада с таким вызовом, что он сейчас должен либо промолчать, либо прикончить меня. Нас не представили, обращаясь я к высокомерной, вылизанной, долощенного совершенства девице, которая сейчас сидит напротив. То, как скрупулезно она меня рассматривает, не оставляет сомнения, что приняла за свою И сейчас попросту калибрует наше соперничество. Енина, говорит девица, протягивая халеную тонкую руку с длиннющим маникюром. Елена, отвечая ей легкой улыбкой. Я, конечно же, и про нее погуглила. Самая дорогая скортница на постсоветском пространстве. Ее феномен правда удивителен. И мне интересно его разгадать. Она смотрит на меня со снисходительной улыбкой. Хочется стать фурией и вмиг выдрать нарощенные космо этой фурии. Но я держусь, в ответ расцветая улыбкой. Вы очень милая, находит она самый уничижительный и примитивный комплимент, который только могла. Тоже из России? Из какого города? Давно в деле? Я заливисто смеюсь. О, нет, дорогая Инина! Для меня большая честь, что вы прочувствовали мой потенциал. Но боюсь, что мои успехи, равно как и опыт, весьма посредственны. Напротив, я, как наивная неумеха, наслушавшаяся о вас настоящей легенд, просто не могла противостоять соблазну увидеть вас лично. Вы настоящая легенда, уникум, не так ли? Стать столь желанным и прекрасным цветком в саду любого влиятельного мужчины в регионе — это неоспоримая честь. Я всего лишь простая студентка. И знаете, вот такие уникальные явления — это как раз предмет моего изучения. Шериф переводит вопросительный взгляд на Ахмада. Елена — специалист по древнеарабским сказкам. Почему же только по древнеарабским? Я за этот месяц увидела и узнала столько всего, что в пору самой написать продолжение «Тысячи и одной ночи». Воистину, это неиссякаемый источник вдохновения атмосфера между нами накаляется. Это чувство буквально витает в воздухе и ощущается всеми присутствующими. Мы даже есть перестаем. просто потому, что сейчас кусок в горло не полезет. «Надо же, как интересно. А я думала, что сказки — это только для детей», — пытается поддержать диалог Янина. «Сказки — ключ ко многим закрытым дверям, а их на Ближнем Востоке исторически очень много». В них почти всегда можно найти ответы на все вопросы. «Тогда у меня назрел вопрос, дорогая Елена». Вмешивается под мрачный взгляд Ахмада Шериф. «Почему арабских мужчин так манит европейская красота женщин? Почему сейчас за нашим столом сидите именно вы? Мой вопрос не праздный. Всем известно, что моя бабушка русская, и дед любил ее самозабвенно. У нее, кстати, был еще один арабский муж, и он тоже любил ее до смерти. Кстати, в буквальном смысле этого слова. Так в чем секрет? Сможете ли вы открыть нам эту тайну? Он смотрит горячо и с вызовом. Я принимаю этот вызов под тяжелый взгляд Ахмада. Потому что за этим столом и он, и я знаем точно. Мой рассказ при желании, как танец Соломеи. Есть женщины, созданные возбуждать своими телами, голосами, движениями. А я? Я рассказываю сказки.